15. -е. Захожу в зал, мысленно прощаясь с блузкой. Возможно, вещи пострадают при драке. Но что не сделаешь ради Волкова? Опять на жертву иду. Пусть почувствуют, каково это — лишаться свидания. Парочка продолжает общаться, совершенно не замечая меня. Ну и хорошо. Значит, сюрприз для них будет. Решительно направляюсь к столику возле окна. <coughs> Илья первым увидел меня, округляя большие глазища. «Ага, попался!» «Я не поняла, дорогой, а что ты здесь делаешь?» На всю кофейню ару. «Ты где должен быть, а?» Брюнетка напротив него с удивлением рот открывает, переводя на меня все внимание. Она выглядит, кажется, старше Ильи на несколько лет. Ничем не напоминает Барби. Наоборот, совершенно другой типаж. Девушка одета в симпатичный легкий костюм и выглядит, как элегантная леди. Ишь ты! На кого только волка не тянет, ко всем готов пристроить хвост. «И где я должен быть?» — переспрашивает он ошарашенно. «Растерялся-таки. Получай, наглый бабник. Хм. Будто так и надо. Сажусь на стул возле него и подвигаю к себе всю тарелку с пирожными Со мной? Я же скучаю, люблю, жду тебя, моего ненаглядного. А ты опять по бабам шастаешь. Совести нет». Хрясь и зарядила в него сумкой. «Илья, это кто?» Кивает на меня незнакомка. «Пусть сама расскажет. Так ведь интереснее», отвечает ей Волков, продолжая за мной наблюдать. «Я расскажу, чтобы вы не приставали к чужим парням». «Нетрудно мне», хотя и голос хрипнет. «Я Варя, девушка Ильи. Меня он не водит по кофейням, держит дома в заперти, оберегает. А вас?» «Гляди-ка, выгуливать собрался». «В кофейне так себе место для выгула», — подсказывает нахал. «Никакого стыда». «Неважно. Заканчивайте ваше свидание, и вы, девушка, ищите себе других парней. Этот занят. Если не верите, то я вам покажу, сколько всего подарил мой Илья». Раскрываю сумку и вываливаю содержимое на стол. Поднимаю вверх разные мелочи, каждую называя подарком. Неподалеку от нас собрались сотрудники кофейни, с интересом глазеют. Пусть тоже знают, какие измены в их кофейне случаются. Быстро закидываю все вещи обратно и с нажимом объявляю. «Илья, прощайся с ней. Ваша встреча окончена. Учтите, я драться умею». Жмурюсь. И жду, что как минимум брюнетка будет вопить. Возможно, плеснет мне в лицо напиток из чашки или потянется к волосам. Готовлюсь ко всему, но она не нападает и никуда не уходит. Я еще свой кофе не допила. Завидное спокойствие у девушки. На меня с таким вниманием поглядывает, словно изучает. Нашла, куда смотреть. Лучше бы бежала отсюда, по добру, по здорову. Тогда мы уйдем, толкаю Илью. Веди меня домой. Я тебе борщ полдня готовила. Ждала, ждала, а ты. Эх, кабелина бесстыжая! Шмыгаю носом для вида. Мне показалось, или волков приоткрывает рот не просто так: Плечи трясутся. Да он ржет там, что ли? Тут настоящая драма. Все плакать должны бить посуду. Илья, я правильно поняла, она твоя девушка? А нахмурясь уточняет брюнетка. Да, все так. Варя моя драгоценная девушка. Раньше познакомить не мог. Она же все время дома в заперти варит для меня борщи. К моему изумлению Волков все подтверждает и протягивает ко мне руку, обнимая за плечи. Но как? «Зачем это ему?» Встречаюсь с ним взглядом. Выражение лица его хитрое-хитрое. Что-то тут не так. Вот я и сама растерялась. Пока не пойму, как так вышло. Где ревность и драки? Самое главное, где полный облом для самоуверенного красавца? «Видимо, вышла ошибка», — обращается ко мне незнакомка. «Я не на свидании здесь» не претендую на Илью, как на парня. Я здесь работаю. Сестра давно ждала знакомства с моей девушкой. Вот, вы увиделись, теперь друг друга знаете. Весело подхватывает Волков. Сестра? Вот уж облом так облом мне. Если присмотреться, то они и впрямь похожи. Темненькие кореглазые, верх лица вообще угадывается. Но я же залетела, как фурия. Волновалась, как бы задумка не сорвалась. Не до сравнения мне было. Но что же тогда? Получается, я опозорилась? Нет, так нельзя. Стыдно-то как. Меня зовут Даша. Я старшая сестра Ильи. Представляется девушка. И давно вы встречаетесь, что все так серьезно? Мама недавно беспокоилась, что наш Илья никак не найдет подходящую девушку. Значит, не знает тебя? Конечно, не знает, опережаю ответ вруна, пытаясь стряхнуть его руку. Не убирает, еще и подвинул со столом к себе. Мы не встречаемся. Даша, прости, но я все выдумала. Показалось, что Илья на романтической встрече, а мне нужно его проучить за нехорошие делишки, за то, что издевается. Как? Вы не вместе? Ты так правдоподобно ревновала? Опять удивляется, сестра Волкова, глядя он брата, то на меня. Вдвойне неудобно становится. Не ревную я его, не хватало! Хочу еще раз прощение попросить: волков не дает, перебивая. Не слушай ее. Варя точно моя девушка. Насчет борщей приукрасила на самом деле готовит плохо но я ее и такую ценю илья ты сдурел что ли толкаю со всей силы вруна в бок да нам пора раскрыть правду он и не думает сдавать назад ласкает меня трогательным взглядом мы и так долго в тайне держали хватит притворяться варя мы же с тобой душа в душу живем и тут он как захватил меня ручищами и полностью обнял, да так крепко, что я его сердцебиение почувствовала. От неожиданности растерялась совсем. «Притворяйся, иначе узнаешь, как позорить меня перед родственниками. Сестра родителям потом передаст, так что будь умницей», прошептал мне угрозу и нежно чмокнул в щеку. «Она у меня прелесть». Это уже для сестры подтвердил. Как насолить Волкову мне легче придумывать, чем как ему обманщику подыгрывать. Сижу, моргаю. Вот я попала. Смущение подступает краской к щекам. Не планировала я с Ильей обниматься. Искоса поглядываю на окно витрины. Вижу там Лику. Она снимает, потом присаживается, затем опять высовывается рассмотреть, что у нас происходит. «Надо выбираться отсюда, но я как в заложниках у Ильи. Подожду подходящий момент и смотаюсь. «Так вы уже вместе живете? Дальше интересуется Даша. «Не постоянно, иногда, только редко, эм, по праздникам. Мне срочно, надо заткнуть чем-то рот. Взяла пока пирожное, лучше буду жевать». Зато мы часто видимся. Недавно на лошадях катались. Варе очень понравилось. Заботливый Волков мне врать помогает. О да. Незабываемая вышла поездка. Поворачиваюсь к нему с благодарностью. Особенно после конюшни. Мы так замечательно ползли больше километра на остановку под раскалённым солнцем. Нас выгнали из двух маршруток, сказали, что воняем. Спасибо за экстрим, дорогой. Ничего себе. Брат всегда любит ездить с комфортом. Поражается сестра Волкова. С Варей я на многое способен. Все ради нее. И не подавился гот враньем, ослепляя довольной улыбочкой. Я тоже ради тебя на все готова. Не уступаю в любезности. Вот даже сейчас сижу и думаю. Чем бы мне порадовать заботливого парня? Наверное, чем-то особенным, что только ты и оценишь. Глянешь и ахнешь. Да не стоит. Ты и так уже столько всего надарила. Хватит с меня. Скромно отказывается волчара, протягивая второе пирожное, чтобы еще раз мне заткнуть рот. Нет-нет, как можно отказываться? Ты же такой у меня. Самый лучший. Успеваю пообещать до того, как Илья заботливо всовывает в меня вкусный десерт. Ничего, сейчас прожую и еще что-то ляпну. Вы такие милые, но я правда не видела еще брата таким. Его как подменили, восхищается Даша. Все благодаря Варе, не отпирается тот. Фух, проглотила. Я сначала думала. Что, случай безнадежный, А потом, ничего так, твой брат постепенно человеком становится. Мы вместе читаем, рисуем, посещаем курсы. Я его просвещаю, чтобы знал языки. Приучаю шаг за шагом к прекрасному. Это мы делаем в перерыве между моими играми. Влезает в клуб моей жизни Илья. Варя же, моя личная фанатка, жить не может без футбола. Когда меня рядом нет, спит с мечом. Во время матчей перекрикивает всех на стадионе. Ты бы слышала, как она там орёт. О, как понесло фантазера! Фанатка я его? Да никогда в этой жизни и точно не в следующей. Общие интересы всегда только на пользу. Вы еще и с юмором оба. Любите друг над другом подшучивать. Хихикнула Даша. «Что могу сказать? Я рада за вас. Родителей тоже порадую, а то от брата редко правду вытянешь. Так и скажи им. Пусть отстанут со своими моралями». На мгновение Илья выпадает из роли, нервно произнося разрешение. «Пока ко мне не пристали слова, придумываю, как бы временно уйти от темы и разобраться, почему его сестра здесь работает. Даша не делает из этого тайну, а подробности еще интересней они же про волкова рестораном занимаются родители но и сеть кофеин нужно развивать вводит меня сестра ильи в семейные дела мы так договорились что я возьму на себя управление части кофеин в этой мое основное рабочее место управляющий но разорваться я не могу поэтому илья с тобой будем видеться реже «Ты же и так, наверное, знаешь. А может, ты помогаешь ему?» «Ам? Что еще я не знаю про Волкова? Кроме того, где его нора, к которой я и на километры не приближусь?» «Пока киваю с пониманием, а под столом его щипаю. Пусть признается уже. Мне интересно. Варя еще не успела помочь мне в новой кофейне. Она учится, еле отрываю от учебников. Но мы разберемся, как и ее там использовать. Мы же Волковы, мы обожаем не давать никому отдыхать. Всех умеем использовать. Намек я почувствовала не в пользу Ильи, а так, что он недоволен раскладом. Зная его гулящую натуру и желание ничем не напрягаться, вряд ли он своей работкой доволен. Хотя шутливо отзывается толком не поймешь. Илья. «Не начинай». Сестра выразительно посмотрела на брата. «Мы же собрались с тобой, чтобы я все объяснила. В твоих интересах научиться и справиться там. А то, сам знаешь, папа не шутит». Илья мрачно насупился, что только подтверждает мои догадки. Оторвали бедного сыночка от стольких необходимых дел ради какой-то всего лишь работы. Остая девушек, Страдает без внимания волка. Ой-ой, какие потери. Разговор, свернувший в деловом направлении, я посчитала идеальным вариантом для срочного побега. Меня Лика ждет, А я тут сижу, терплю обнимашки Ильи и сестре его вру, что особенно неприятно. Я тут вспомнила, что еще планировала в книжный попасть. Хочу для Ильи посмотреть энциклопедию для настоящих мужчин. Побегу, пока магазин не закрылся. Со стула подскакиваю. Вы лучше без меня спокойно обсуждайте работу. Приятно было познакомиться, Даша. До встречи, Илья. Последнее я сказала не в прямом смысле, а в переносном. Никакой встречи не жду. Вот еще. Да я лучше наткнусь на стаю горил, чем после такого позора с обломом пересекусь с одним из воротливым волковым. Даша со мной тепло попрощалась и предложила заглядывать в ее кофейню, поболтать, поесть десертики. Волков даже рвался провести, до того вжился в роль хорошего парня. Но я настойчиво попросила его оставаться с сестрой и вылетела пулей на улицу. Там меня ждала Лика, а этого он видеть не должен. Они тебя выгнали? Что случилось? Почему так долго и без драки?» Подруга сразу нападает с вопросами, когда мы быстрым темпом прячемся за углом дома с кофейней. «Ох, я же не на свидание попала!» Только сейчас даю волю эмоциям, хватаясь за голову. «Он же и не с девушкой был!» «А с кем тогда?» «Варь, ну рассказывай!» Все подруги выкладывают, теперь и ее шокируя. Выясняется, что Лика знала о том, что у Ильи... Есть сестра, старше его на пять лет. Она даже замужем и есть ребенок. Тема в сторону всего семейства волковых у нас почти не заходила. Как-то пропустили мы этот момент. Ну да ладно, не получилось со свиданием разделаться, зато получится в другом оставить след. Учитывая, что ко всему, прибавляется еще использование меня волковым. А он ведь предупреждал об этом. Угрожал что я ему, возможно, пригожусь. В общем, что тут думать? Злая я призлая. Ненавижу и чешутся руки. Опять прошу подругу помочь. Забегаем в соседний с кофейней магазинчик, и я там покупаю три литра колы, горчицу и стружку кокоса. Все, что смогла найти для угощения. Надеюсь, Волков оценит. Варь. Ты понимаешь, что он потом опять нападет. Подруга вроде бы поддерживает, но и предостерегает меня. А чего мне бояться? После конюшни и кофейни. Нет, только месть остается сладкая, жгучая, меткая. Все будет нормально. Не станет же он меня убивать. Я в этом не очень уверена. Лика! Но я должна показать этому мажору, что со мной связываться нельзя. Следи за дверью в кофейню, постараюсь управиться за несколько минут. Любимый Кар Волкова я заметила, когда мы с подругой бежали за угол обсуждать мой облом. Там-то неподалеку и припаркована блестящая черная тачка. Вот не хотела, а номера сами запомнились. Никакой ошибки не будет». На этот раз все четко пройдет. Из окон кофейни машину не видно, что только мне на руку. Лика помогает дотащить бутылки, занимает пост, прячась за деревом. И я начинаю работу. Взбалтываю колу и выпускаю, как из шланга, по всей поверхности машины. Мм, какая сладкая! Капот присыпаю стружкой кокоса. Ну, прикольно, на снежок похоже. Кокосинки сразу прилипли. И последний штрих — ручки машины в горчице. Идеально. Волков сам мне подкинул идею с машиной, когда разорался из-за нескольких капелек капучино. «Ну-ну, а как тебе будет такое?» «Эй, ты что творишь, хулиганка?» «Какой-то дядька решил меня повоспитывать». «Машу рукой лике. она понимает мой знак». Сматываемся так быстро, как никогда еще, наверное, не бегали. От страха прыгаем вообще не в наш автобус, отъезжаем дальше на одну остановку и смеемся на весь салон, остановиться не можем. Конец прошлых встреч запомнился больше мне. В этот раз получит наконец-то Волков. Только бы не состоялась следующая встреча. О ней я теперь даже думать боюсь. Хотя ни о чем не жалею.